Глава 20. Особое задание. В следующий раз представитель Триумвирата вышел на контакт с Олегом этим же вечером. Тот же тип, что и вчера. «Вы?» – Олег слегка удивился, увидев его. «То есть ваше руководство решило все таки не выходить со мной на связь лично?» Представитель элиты слегка завис на пару секунд. Вопрос был откровенно предательским. И любой ответ на него мог бы его подставить. Нет? Тогда где оно? Да? Тогда что это? Страх, недоверие или открытая вражда? Но разумеется, искатель был готов к этому вопросу. Они сейчас заняты текущими проблемами. Широкий жест указал на огромные врата впереди. Как вы знаете, первая атака запланирована на эту ночь. Да, я знаю и готовлюсь к ней», – кивнул Олег. Это было правдой. Он как раз мучительно размышлял насчет того, где взять зомби, чтобы вести их в бой. «Мое руководство решило, что ваша теория верна», – кивнул искатель. «Или, во всяком случае, требует проверки». «Насчет чего?» – Олег уже и сам забыл. «Насчет того, что ваши зомби, попав внутрь, Могут сорваться из-под вашего контроля. Искатель говорил спокойно. А без зомби вы не слишком полезны в боевом плане. Поэтому было решено... Сказать мне, чтобы я не лез внутрь, хмыкнул Олег. С одной стороны, они были правы. Он не самый эпичный воитель. И смысла лезть во врата ему не очень много. С другой же, ему очень не нравилась попытка... Оттеснить его. Не совсем, поправил искатель. Не в принципе, а только во время первой атаки и не из-за зомби, а по другой причине. Для вас есть особое задание. Какое же? Олег глядел на него, не отводя взгляда. Вы, кажется, говорили, что не можете решить вопросы, которые мы обсуждали вчера без товарищей с группы Бис. Искатель пожал плечами. Что ж, мое руководство считает, что контроль над всеми системами сейчас жизненно необходим элите. Вы слышали мое условие? Олег продолжал смотреть прямо и серьезно. Что насчет него? Мое руководство. Эти два простых слова начинали бесить Олега со страшной силой. Согласно на то, чтобы в ближайшие две недели. Системы также оставались под контролем агентов. «А после?» «А после они надеются выкроить время в делах и встретиться с вами лично», – кивнул искатель. «Ясно. Отсрочка». «Хорошо», – Олег пожал плечами. «Допустим. И в чем же состоит задание?» «Отправляйтесь к агенту Соболь и убедите ее согласиться на эти условия». Не моргнув глазом, выдал искатель. Вот так. А если она откажется, ты провалишь задание. Еще один маленький пунктик в списке. Сам по себе мелочь, но если вспомнить, что говорил пару часов назад Антон... Кирилл Соколов отправится вместе с вами, сообщил искатель. Антон Денисов останется тут. Он слишком ценен в условиях рейда. Ладно. Не стал спорить Олег. «Пускай». «Но я не обещаю ничего, так что лучше бы вашему руководству...» Он выделил голосом эти слова. «Выделить время и встретиться со мной лично». В конце концов...» Он покачал головой. «Это же в наших взаимных интересах». «Я ему это передам», — сухо и нейтрально сообщил искатель и отошел в сторону. Оказавшись в резиденции свершения, Олег огляделся по сторонам. «Да, сейчас тут было пустовато по сравнению с картиной недельной давности. Две трети бойцов отправлены либо в рейд, либо еще куда-то». «Как же быстро свершение забыло о своей непримиримой борьбе с кланами, когда представилась возможность!» – пробормотал Олег. «Господин Некроман!» раздалось сзади. «Вы не правы». Олег обернулся. «Ну, разумеется, там стоял Щергальский. Уж он-то всегда тут невозмутим и спокоен». «Да». Олег снял шлем и поглядел на него. «И в чем же конкретно? Я помню ваши лозунги и заявления на камеру, когда вы только вышли из подполья. И где теперь все это?» «В наших целях», – мягко кивнул Щергальский. «Вы же понимаете, что свершение выступает не за физическое устранение первых лиц страны. Мы же не маньяки и террористы, какими нас представляют. А за изменение некоторых принципов в ее управлении. И если ситуация повернулась так, что этого можно добиться мирным путем, то почему бы и нет? Олег не стал отвечать на эту спорную риторику, а Щергальский заметил. «Кстати, вам звонили?» «Мне звонили?» – поразился Олег. «Кто?» Искатели из Триумвирата обычно выходили на него не по телефону. Что до его собственного аппарата... Да, он лежал в инвентаре, а потому принимать никакие звонки не мог. Неудобно. Но Олег не жаловался. Он ведь никого и не ждал. «Да», — подтвердил Щергальский, — звонил господин Катлов, «Ваш, кажется, спонсор». Сказал, что вы забыли про него, и убедительно просил в ближайшие дни побывать у него. Заявил, что ждет вас в любое время, буквально. Ох, Олег уже обещал себе заглянуть к нему, но все забывал в суете. «Ну, конечно! Сегодня уже вряд ли получится!» – кивнул Олег. «Но завтра, надеюсь, я смогу выцепить часик-другой!» «Все равно Триумвират не слишком заинтересован в его боевых способностях, а может, боится их? Они ведь не знают ни его предела, ни точного списка его возможностей! Влад открывал врата, а это до сих пор приписывается ему!» «Прекрасно!» – улыбнулся Щергальский. «Я многое слышал о господине Котлове, и есть все основания полагать, что он мог бы стать отличным союзником и нам. Политический вес, финансы, рычаги давления...» «Возможно!» – Олег не стал ни спорить с этим, ни соглашаться. «Щергальский прожженный интриган из своего не упустит!» но и выезжать на своей шее Олег ему не даст. «Агенты у себя?» «Можно сказать и так», – кивнул Щергальский. «В каком смысле «можно сказать»?» – не сразу понял Олег. «В том, что они прежде всего у нас». Щергальский махнул рукой в сторону помещения, выделенного группе бис. «Черт! Как легко было, когда помещение было своим!» а не снятым на старания. И как же надоела вся эта политика, дележка власти, попытки пнуть чужих и подтянуть своих! Олег спокойно, не подавая виду, кивнул и направился к агентам. Юля и Малек привычно сидели за компьютерами, а где же еще? А Алина ходила туда-сюда с бумажным стаканчиком кофе в руках и с выражением нервной задолбанности на лице. А, это ты, отреагировала она на появление Олега. Устала, Олег поглядел на нее. Вроде бы не с чего. Впервые за достаточно долгое время вы предоставлены сами себе. Мир не нужно спасать, сидите и отдыхайте. В том-то и делом, она хмуро отпила кофе. Я не привыкла к безделью, и еще я очень не люблю терять контроль. «Кстати, об этом». Олег сел в кресло. «Элита настаивает, чтобы вы отдали им...» Он махнул рукой. «Это...» «Это...» Алина огляделась. Системы Ларина. Все то, что забрали у святых с его паролем». «Разумеется», — отозвалась Юля, не поворачиваясь от компьютера. «Странно, что только сейчас. Видимо, были заняты». «Отдадим». Мрачно откликнулась и Алина. «Куда мы денемся?» «Придется, так или иначе, и лучше бы добровольно». «Я предложил им компромисс. Вы отдаете системы, но также имеете к ним доступ», – кивнул Олег. «Они согласились на ближайшие две недели». «А что изменится потом?» «Занятость высокого начальства». Олег устало вздохнул. «Это еще не все. Они спрашивали меня о...» Он замялся. «О бутылке коньяка». В помещении повисла тишина. Вот теперь к нему повернулись все. И Алина, и Юля, и Малик. «И что ты ответил?» Медленно и спокойно поинтересовалась Алина. «Что там оказалась именно бутылка?» Кивнул Олег. «Что они мне не поверят, но есть видео» и что коньяк уже выпит Антоном и Кириллом. Кстати, Кирилл идет сюда с той же целью, что и я. «Вот его и подождем, согласилась Алина. «А потом поговорим об условиях, которые можно было бы вытребовать у элиты в обмен на систему Ларина». Воцарилось молчание. Агентам явно что-то стало известно за прошедшее время, Но они определенно не хотели говорить об этом здесь и сейчас. А ведь раньше они не стеснялись. Решили, что свершение продалось властям, что им больше нельзя доверять. «Межпланетное путешествие?» – предложил Олег. «Не сейчас. С Кириллом!» – коротко кивнула Алина. «Ну да, идея хорошая». Все-таки приятно иметь место, находясь в котором, ты точно знаешь, здесь никого. Ни элиты, ни святых, ни свершения, никаких шпионов, никаких врагов. На фиолетовой планете все пятеро, считая Кирилла, оказались через час. Портал закрылся, и Малик прошелся по лиловой траве. «Красивое место!» – вздохнул он. «Вот же!» «Ведь можно было бы остаться здесь, перенести необходимые вещи, даже дом построить и жить, развести сельское хозяйство!» «Да!» – кивнула Юля. «И никаких проблем, никакой политики!» «Вы стареете!» – хмыкнул Кирилл. «Разве не затем мы все пришли в ДМК, чтобы решать эти проблемы?» «Так это когда было?» – Юля поглядела на него. «Вот я и говорю, стареете!» «Не стареем, а умнеем!» – махнул рукой Малик. «Алина, начнешь?» «Да», – та поглядела на всех. «Короче так, о системах Ларина речь не идет. Их мы отдадим в любом случае. Получится выторговать за них какие-то плюшки для себя? Прекрасно! Не получится? Тоже не трагедия!» Она покачала головой. «С бутылкой коньяка сложнее». «Вы расшифровали содержимое носителя?» Олег поглядел на нее. «Да», — коротко ответила Алина. «Расшифровали и прочитали. И мне кажется, это не то, что должно попасть в руки трюмверата Или вообще чьи-либо руки».